Гай Хейли. Конрад Кёрс, ночной призрак. Да его появление не удивляет меня, убийца. Я знал о нём, едва твой корабль вошёл в восточную окраину. Почему же я не покончил с тобой? Потому что твоя задача и то, что ты сделаешь, подтвердят истинность всего, что я когда-либо делал или говорил. Я лишь карал согрешивших также, как теперь твой лживый император карает меня. Смерть ничто по сравнению с оправданием всей моей жизни. Последние слова Кунрада Кёрзе, примарха 8-го легиона Астартес. Глава 1. Тьма. Серая, будто кожа мертвеца, сфера Цагуальсы вращалась в болезненном свете своей звезды. На этой пустынной планете, ютящейся на задворках космоса, куда едва доходил луч Астраномикона, не наблюдалось ни следа человеческих колоний. И скорее всего, появиться им там было не суждено. Сагуалис не могла похвастаться ни размерами, ни значимыми запасами воды. Тем не менее, некоторые называли это место домом. Повелители ночи решили оставить планету себе. Она подходила к восьмому легиону, как и любой другой населённый людьми мир. Она родилась из пламени и газа и казалась потенциально обитаемой. Но на финальных этапах эволюции небесного тела что-то пошло не так. Сагуали си никогда не стать такой же пышущей жизнью и процветающей, как те планеты, которым посчастливилось оказаться на орбите вокруг более благодатных звёзд. Этот мир, подобно своим новым обитателям, сыновьям родителей, погрязших в пороке, демонстрировал лишь проблески нереализованного потенциала. Повелители ночи, с присущей иностранцам поэтичностью, дали планете ещё одно имя Падальный мир. Все иностранцы были прирождёнными лжецами, а поэзия, как известно, главное искусство лжецов. Цагуальса представляла собой сухую и пыльную каменную глыбу. Здесь никому было умирать, разлагаться и никому питаться трупами. Но безжизненные пустоши понравились Примарху VIII. Они воплощали собой идеальный порядок, которого он так жаждал. Порядок, который мог длиться вечность, ничего не менялось. Любой след на поверхности постепенно скрывала пыль, которую гоняли туда-сюда мертвые ветра. Барханы из серого песка появлялись и исчезали. Так было, пока не появились повелители ночи. Керс, словно раковая клетка, принес с собой анархию. Падельный мир не менялся только потому, что был необитаем. Вместе с повелителями ночи над Сагуальсу пришёл неизменный хаос Настрама. На всей планете жизнь теплилась лишь в крепости восьмого легиона, возведённой для его владыки. Огромный замок из чёрного камня, украшенный человеческими останками, выглядел жутко. Но в этой кошмарной демонстрации достижений палаческого искусства чувствовалась своя болезненная, извращённая красота. Десяткам тысяч воинов космодесантников требовались сотни тысяч рабов, и это множество смертных людей образовало общество, живущее по своим жестоким законам, до которых повелителя ночи не было никакого дела. Элегион жил в состоянии упорядоченной анархии. Дисциплина страдала от бесконечных сражений и безразличие примархов. Всего через несколько десятилетий и после неудачные попытки магистра войны узурпировать престол императора, от братства Астартес осталось только название. Последнее, что связывало их вместе, была общая кровь, и эта связь слабела с каждым мгновением, растворяясь в едком безумии их отца. Среди неблагодатных каменистых пустынь Цагуальсы повелители ночи ждали конца. Их отец готовился к смерти. Он собирался умереть в эту самую ночь. На вершине башни, столь высокой, что ветరాలు с Агуальсы раскачивали её из стороны в сторону, работал скульптор. Он напевал себе под нос мелодию, которую узнали бы немногие из живущих, песенку торговца с планеты, погибшей десятилетия назад. Мастер остановился и отступил на шаг, рассматривая результат своих трудов. Ему не понравилось. Получилось не похоже. Да, фигура неподвижно сидела на троне, сжимая подлокотники такой же мёртвой хваткой, как и человек, которого она изображала. Материалом для скульптуры служила человеческая плоть, похищенная у мёртвых тел. Мастер использовал куски мяса, придавая им форму, будто податливой глине. Он потратил много часов на своё произведение, работал неспешно и размеренно, хотя и понимал, что жить ему осталось совсем недолго. И всё же вышло не то. Скульптор был единственным живым существом в помещении. Вокруг царила абсолютно непроницаемая темнота. Только с помощью сверхъестественных способностей или теплового зрения можно было пробиться сквозь её завесу. Мастер в некоторой степени обладал и тем, и другим. Никто, кроме него, ничего не разглядел бы в этой комнате. Он был живым богом, выросшим в мире вечных сумерек, одним из двадцати невероятных детей, созданных человеком ещё более великим, чем они. тоже в каком-то смысле скульптором. Обитателя тёмной комнаты звали Конрад Кёрс. Отец наделил его множеством выдающихся способностей, но здравый рассудок к их числу не относился. Нет, нет, нет, произнёс он. Глаза примарха, способные видеть в нескольких спектрах одновременно, проследили мерцающее облачко тёплого воздуха. вырвавшиеся из рта и медленно угасающие в морозном воздухе. В моменты, когда разум прояснялся, Кёрс находил странным, что никогда не скучает по теплу и духоте погибшего Настрама, хотя часто вспоминает темноту, царившую в укромных уголках приютившей его планеты. Он был обнажён, если не считать потрёпанного короткого плаща из чёрных перьев, но не чувствовал холода. Так не пойдёт. Бледные пальцы, скользкие от крови, сорвали лицо статуи. Аккуратные стежки, которыми маска из плоти крепилась к черепу, лопнули. Кёрзу даже не пришлось прикладывать усилий. Отброшенное в сторону лицо упало на пол и тут же начало покрываться инеем. Когда Примарх приступил к работе, человек, послуживший основой для статуи, был ещё жив. Винты и гвозди надежно зафиксировали его, чтобы несчастный не смог помешать вивисекции случайным движением. Его вопли наполняли комнату жизнью, но в какой-то момент он эгоистично умер, оставив Керза в одиночестве. От изначального облика пленника не осталось практически ничего. Руки стали длиннее и обзавелись дополнительными суставами. Там, где когда-то были две ноги, теперь находилось четыре. Туловище разошлось пополам и обзавелось вторым позвоночником. Голова превратилась в массу из четырёх разбитых черепов. А на смену звонкому голосу пришло молчание. Кёрс отступил на шаг, басие ноги спокойно ступали по ледяному полу. Почасав о крововавленой рукой подбородок, он окинул своё творение критическим взглядом. Лицо никак не получается, разочарованно протянул скульптор. Он его прекрасно помнил. В конце концов, в примархе даже безнадёжно помешанные ничего не забывают. Но при попытке сконцентрироваться черты лица расплывались и ускользали, как кровь, стекающая с кости решёткусливо. Курс раздражённо ходил со стороны в сторону, время от времени останавливаясь и разглядывая фигуру с разных сторон. Единственное высокое окно не позволяло звёздному свету пробиться внутрь в огромное помещение на вершине башни. Из-за разрежённого воздуха и тусклого солнца поверхность сагуальсы была слишком слабо освещена для большинства глаз, но для Кёрза звёзды казались слишком яркими, и потому огромные витражи из бронестекла специально затемнили, чтобы избавить его от раздражающего блеска. Даже сам Примарх не мог сказать, что за сюжет кроссовался на чёрном стекле. Оно и к лучшему. Такие сцены, как на этом витраже, до конца жизни всплывают в памяти перед сном, и самый прочный разум даёт от них трещину. Любой, попавший в покой Примарха, решил бы, что оказался в кошмарной темнице, пропахшей смертью. Неспособный видеть, он всё равно почувствовал бы присутствие Кёрза, тёмного згустка в сердце тьмы. В этой комнате раньше были смертные, но они уже ничего не боялись. Камни стен скреплял раствор, замешанный на человеческих костях, вырванных из ещё живых пленных. Пол покрывала чугунная плитка с остро наточенными краями, залитая замёрзшей кровью. Повсюду были разбросаны руки, ноги, туловище, головы, мозги, сердца, внутренности и экскременты двух десятков убитых смертных. Кое-где Кёр свалило станки в кучи без какой-либо логики. Всё это послужило материалом для его произведения. На торчащих из стен крючях висели мёртвые тела с рваными ранами там, где полагалось быть лицом. Единственным чистым местом во всём помещении оставалось пространство вокруг железной стойки в форме крыльев летучей мыши, на которой лежала толстая книга в переплёте из человеческой кожи. Что же делать? Что же делать? Конрад постучал чёрным ногтем по подбородку, вздохнул и снова принялся за работу. В течение часа он разрывал и раздирал плоть, накладывал стюжки, Иногда, чтобы добиться необходимой мягкости, акровавленное мясо приходилось разжёвывать, прежде чем поместить на статую. Время от времени он разговаривал сам с собой, собирая с пола жуткие материалы, и каждый свистящий звук, коих в нострамском языке насчитывалось немало, разносился среди каменных стен и груд костей, словно шелест чешуи ядовитой змии. Каждый раз, когда безумный примарх отрывал очередной шмат плоти от расчленённого трупа, слышался резкий треск, отдававшийся гулким эхом. Сам Кёрс хрипло дышал. Таким звуком и подобало наполнять покои примарха, логово хищного зверя, убежище больного льва, готового вот-вот погибнуть, но от этого ещё более опасного, смертельно опасного. Наконец, скульптор облегчённо кивнул. "Пожалуй, отец, всё у меня почти получилось", произнёс он и принялся за финальные штрихи. Ему не сразу удалось закрепить выбранное лицо на черепах, сплетённых между собой. Замёрзшую плоть пришлось растягивать руками и зубами, предварительно аккуратно разогрев в ладонях. Когда Кёрс решил, что лицо достигло нужных размеров, он пришил его к голове статуи. Кожа натянулась словно на барабане, не желая надеваться на новый каркас. Нити, сплетённые из человеческого волоса, напряглись, но выдержали. Примарх отступил на шаг и удовлетворённо выдохнул. Он прошагал к дальней стене комнаты и опустился на корточки, обхватив торс руками, будто летучая мышь, завернувшаяся в собственные крылья. За годы, прошедшие после величайшего предательства в истории, во внешности кёрза проявились звериные черты. Удлинившиеся пальцы постоянно сжимались и разжимались, хребет сильно выступал из спины, рёбра деформировались. Если бы в помещении не царила кромешная тьма, сторонний наблюдатель заметил бы сетку сосудов, просвечивавшую сквозь бледную кожу примарха. Но в этих признаках скверны не было его вины. Его вины вообще ни в чём не было. Чудовищная статуя молча и неподвижно смотрела перед собой незрячими глазами.